Урман впился испытующим взглядом в непроницаемое лицо Корнилова. За столом наступила тишина. Было слышно, как плещется донская волна под деревянным полом веранды, да с другого конца огромной, утопающей в зелени территории, доносился приглушенный шум оркестра. Дул прохладный ветерок. скрипели под ногами доски. Они подошли к главному. «Сколько вы хотите получить за первую партию?» — ровным тоном спросил Корнилов. «Три лимона», — буднично ответил Урман. «Зеленых?» — узбек покачал головой. «Нет, европейских рублей. В рознице вы поднимете втрое больше. А если бодяжить, то и в пятеро». Снова тишина за столом. Сумма названа, размер сделки определился. Большой соблазн. Очень большой. Потому такая напряженная атмосфера за вроде бы дружеским столом. Потому с каждой стороны стола облокотилась на перила охрана. За узбеками четверо и за речпортовскими трое. И за спиной Фомы стоит человек в черном костюме. Еще двое вход охраняют, да двое на стоянке в машине. Вот оно как. Еще не появились ни товар, ни деньги. А доверия уже нет. Охранники, в отличие от переговорщиков, дипломатических тонкостей не придерживаются. Для них чужие враги. Вот они и рассматривают из-под воль друг друга вроде бы безразличными взглядами. Примеряются, прикидывают. Речпортовские будто скроены по одному лекалу. Крупные широкоплечие, с расплющенными носами и короткими стрижками. Узбеки выглядят не так внушительно. Вроде как борцы легкого веса против супертяжей. «Хлипкие они какие-то», — говорит один из речпортовских. «Я любого на раз сделаю». «И чего все так вырядились?» Не на концерт пришли. На белом и кровь, и грязь заметнее. Тише, Карась, предостерег товарищ. Тут слова далеко разносятся. Карач презрительно выпятил нижнюю губу. И что с того, Весло? Обидится? На кулаки вызовут. Так я против всех могу выйти. Весло пожимает плечами. Ты не прав, брат, вмешивается третий охранник. Тот главное не сила, а дух. «Мне приходилось с азиатами встречаться. Серьезные пацаны!» «Сейчас проверю, гора!» — усмехается Карась, отрывается от перил и обходит стол, направляясь к узбекам. Те стоят в прежних позах, только выжидающе смотрят на возможного противника. «Здорово, пацаны!» — говорит Карась, приближаясь. От него исходит волна агрессивности и силы. Глаза нагло блестят. «Или у вас положено по-другому здороваться!» «Да нет», — спокойно отвечает один из четверки, высокий, с поломанными ушами борца. «Кто как хочет, так и здоровается». «Ну ладно», — карась достает пачку сигарет, вставляет одну в рот, перекатывает из угла в угол. «Спички есть, а то сжигалка что то не фурычет».